Глава 75. Прочнулся я от ощущения, что меня куда-то несут, и совсем не аккуратно, как отец переносит спящего ребёнка на его кровать, а примерно, как несут мешок цемента, причём не люди, а какие-то орки. Чьё-то плечо уже изрядно надавило мне на живот и рёбра. долбаный мерканем, и чего он добился? Теперь нас точно прикончат. Будь я в сознании, мог хотя бы пояснить, кто я и зачем пришёл. А сейчас у меня связанные руки, ноги и завязан рот, что только подтверждает намерения похитителей. Хотя странно, что меня сразу не прикончили. Глаза мне почему-то не закрыли, так что я мог немного осмотреться. Был уже день. года по-прежнему радовало отсутствием метели. Да и холод был умеренным. Меня нёс мужик с замотанными ногами и свисающим тряпьём на поясе, будто какие-то подростки ограбили прачечную, нацепили на себя всё подряд, что только попалось под руку. Правда, цветной одежды не было, всё в чёрных и серых тонах. Перед нами шло несколько человек, судя по следам, что я видел перед собой. Я сделал попытку поднять голову и глянуть немного дальше, чем пара метров вокруг. Почувствовав моё движение, мой носильщик резким движением бросил меня вниз головой. Я неприятно рухнул на песок, выбив воздух из лёгких. Впереди идущие резко обернулись, достав оружие. Очнулся. Носитель меркнел и очнулся. Занервничал мужик, тыча мне в лицо тонкий острый клинок, не то меча, не то кинжала. Хм-хм. <мех> Попытался я заговорить, но издал лишь хриплые звуки из пересохшего перевязанного рта. Ничего не выйдет, носитель, можешь же и не пытаться. Что не пытаться, я так и не понял, но спрашивать не стал и бы, и меня никто не понимал. Так мы стояли некоторое время. Точнее, надо мной стояли пепельники, а я лежал и пялился на клинок перед своими глазами. Я бы мог попытаться вырваться, используя дневной или сумеречный навыки. На крайняке трансформация есть. Но я пришёл поговорить с ними, а не драться. То волен придурок, заговорил в голове Мерканем. Досадно, что я даже ему не могу ответить. Думаю, он может идти дальше сам, произнёс мужик, стоявший впереди конвоя. Поднимайся, приятель, и не пытайся свои заклинания бормотать или что ты там делал? приказал пепельник, державший клинок, затем наклонился ко мне и перерезал тряпку, связывавшую мои ноги. Я поднялся и принялся разминать затёкшие руки и шею. "Эй, а что тебе сказал?" Я замер, чтобы не провоцировать нервных ребят. "М-да, Рорик на их фоне уже не кажется таким странным. А я думал, они профи." Хотя я не знаю, на что способны мерканимы, может они и правда могут движениями и словами творить всякую дичь. Иди вперёд. Я послушался. Тело быстро пришло в норму, разогнав кровь по всем конечностям, и идти стало легче. К тому же, я мог рассмотреть сопровождающих меня людей. Все в тряпках, как и те, что напали на нас когда-то. Жаль, Рорика среди них нет. Он, кстати, похоже, был самым молодым из этого племени. Меня сопровождало девять человек, и все в возрасте старше 30 или даже 40 лет. Шли мы долго, и мне было очень скучно. Я не мог ни с кем поговорить. Да и эти ребята не говорили между собой. Лишь пару раз обменялись короткими фразами, значение которых я не понял. То ли погоду обсуждали, то ли движение мутантов. Шли мы весь день и половину сумерек. От усталости я валился с ног, а от жажды готов был слизывать пот со своего лица. К счастью, у меня был завязан рот, и до этого не дошло. Я увидел впереди море, а на его берегу расположился поселок Пепельников. С первого взгляда он действительно походил на орчий лагерь из фэнтезийных книг и фильмов. Небольшие строения из костей огромных животных, древесины и тряпок. Крыши обмазаны какой-то грязью или глиной. Повсюду из песка торчат заточенные колья, да так много, что сразу и непонятно, есть ли между ними проход. Сразу посёлок показался мне очень маленьким, буквально пять домов, в которых поместится человек 20 в сумме. Но подойдя чуть ближе, я понял, как ошибся. Посёлок был продолговатым, и в нём насчитывалось не меньше 30 домов, даже, скорее всего, больше. К тому же, на большой песчаной насыпи неподалёку тоже виднелось несколько костей и глиняные крыши, значит, и там есть какие-то здания. Пепельники вели меня прямо на колья, и я уже начал думать, что меня просто собираются проткнуть ими, хотя это было бы максимально тупо. Висти меня 20 часов, чтоб просто убить. Но затем первый из колонны ловко прошмыгнул между острыми и густо расставленными кольями, как будто делал это всю жизнь, хотя почему как будто. За ним повторил второй, третий и все остальные. Они с лёгкостью шли вперёд, даже не глядя под ноги. Когда я оказался перед преградой, то замер, не зная, как через неё пройти. Четыре торчали так близко, что между ними даже нога не поместится, расположенные все хаотично, как капли дождя, падающие с неба. И даже там, где казалось бы есть свободное место, из-под песка торчал небольшой наконечник колышка. То есть они ещё и разные длины и толщины. Эй, носитель, в чём дело? Не видишь, куда ступать? раздался голос за спиной. Он и правда ждёт ответа. Я изо всех сил пытался найти место хотя бы для первого шага, а затем заметил, в чём хитрость. Некоторые колея были под очень маленьким углом, то есть почти горизонтальными, при этом на них были отчётливые потёртые следы. Это ж сколько по ним нужно ходить, чтобы даже тряпки протёрли шлифованную древесину. Я шагнул вперёд, наступая на ствол колышка. Затем второй ногой наступил на другой кол, расположенный похожим образом. Да и идти нужно было аккуратно, но вполне возможно. Иногда я придерживался руками за самые длинные колья, которые доходили до уровня груди. Будь руки развязаны, я бы мог и держаться за них, но увы. Ширина колючей преграды была около 3 м, по которым я шёл около минуты. Хотя все пепельники проделывали это за несколько секунд. Интересный способ обороны, и должен признать, что твари пройти не смогут. Да и люди, не зная хитрости, не догадаются о проходе. А если в это время изнутри посёлка вести по атакующим обстрел, то защита вполне себе неплохая. Правда, я больше сторонник высоких стен и большой армии за ними. Но у пепельников нет ни материалов для стены, ни большого количества рабочих для ее возведения. К тому же поселок находится на самом краю пустыни и скрыт за высокими дюнами. Да и кто сюда вообще пойдет по своей воле, кроме меня? Внутри все выглядело более человечным, что ли. Костяные выступы выступали в качестве каркасов для зданий. На них крепились веревки, тряпки, доски и все остальное. Вблизи строения уже не походили на орчии, а скорее на дома неандертальцев, использующих все доступные им ресурсы. Песок внутри посёлка больше напоминал асфальт, ровный, плотный, твёрдый. Не знаю, как они этого добились, но выглядит внушительно. Надо было и глаза ему завязать, рявкнул Пепельник, заметив мой интерес. Не надо, всё равно он покойник. «И то верно. Ну вот и пришли. Развяжем его или так кинем? Лучше не рисковать!» Меня все же развязали, но в это время все девять человек, сопровождавших меня, были на готове. Да и развязали мне только руки и лишь для того, чтобы снять всю одежду, кроме нижней. Также забрали все оружие и шмурдяк. А потом снова связали руки и грубо толкнули в палатку, больше напоминавшую клетку. Дверь с глухим стуком закрылась, и я оказался в темноте. Глаза со временем адаптировались. Не так, как раньше, когда у меня была активная ночная частица, но очертания стен я видел. А не добавит ли немного света? Сосредоточившись на дневной энергии внутри, я перевел ее к кончикам пальцев. Те засветились, как если закрыть ими фонарик. Добавив немного мощности, свет стал ярче и все стало отчетливо видно. Лучше бы я этого не видел. На полу рядом со мной лежал засохший скелет в одних трусах и с тряпкой на голове. Наглядная демонстрация, что меня ожидает. Но уж нет, я этого не допущу. Буду прорываться с боем, если нужно. Зато мне удалось получше рассмотреть архитектуру пепельников. Здания действительно держались на костях каких-то из палинских животных, а к ним уже прикрепили всё остальное. Причём всё выглядело достаточно прочно, несмотря на отсутствие развитых технологий. Вскоре я погасил дополнительное освещение, лучше приберечь энергию для чего-то более полезного. А пока, пользуясь такой возможностью, нужно отдохнуть. Разбудил меня грохот той же двери. В проходе стоял пепельник со скрытым под тряпками лицом и светящимся кристаллом в руке. В отличие от остальных, он был немного меньше, можно даже сказать, тощим, а ещё у него не было при себе оружия. Пепельник шагнул ко мне и развязал повязку на моём лице. "Рорик", предположил я. "Говори тише, меня здесь не должно быть", ответил он полушёпотом, убирая повязку с лица. «Ну ты говнюк, Рорик! А на что ты рассчитывал? Прийти в лагерь пепельников с Мерканимом внутри?» «Я пришел поговорить, хотя Мерканим был против». «Что значит «был»? Я и сейчас против!» Раздался вопль в голове, отчего я поморщился. «Смотрю, он и сейчас не в восторге», — заметил Рорик. «Да, но я не о нем поговорить хочу». «О чем же тогда? Амулет. Мне нужен амулет ночного клана». "А с чего ты взял, что он у меня?" удивился Ролик, присаживаясь на пол. "У меня больше нет зацепок, а ты был в той расщелине, ещё и дал мне фальшивый амулет. Скажи честно, ты хотел меня убить?" После этого вопроса я сосредоточился на ментальные способности, пытаясь почувствовать его эмоции и мысли. Но у меня ничего не получилось. Брось, против меня твои способности работать не будут. По крайней мере, пока я этого не захочу, спокойно ответил Рорик. Тогда просто ответь. Ты меня хотел убить? Фарус, ну ты же не дурак, что за глупые вопросы? Да или нет? Нет. Тебя я убивать не собирался. Всё прошло именно так, как и должно было. А предупредить не мог? Я же не знал, что так будет. Просто рассчитывал на это. Да и Руфу смог прочитать твои мысли. У меня хорошая ментальная защита. Руфус не пролез бы в мою голову. Есть много способов пролезть туда. Использовать нулевые кристаллы или группу сильных телепатов. Хотя это и не нужно. Ему достаточно было почувствовать твое отношение к амулету. Если бы ты считал его опасным, он не взял бы его в руки. Ну а твой Мерканем не дал бы тебе умереть так просто. Значит ты просто использовал меня. Не нужно так к этому относиться. Что бы ты ни думал, но мы на одной стороне. Я никогда не желал тебе зла. Конечно, этому скелету вы тоже добра хотели. Это другой случай. Ну да, ну да. И о том, что ты пепельник, ты не мог мне раньше рассказать. Мы это уже обсуждали. Я тебя не знал и не доверял. К тому же я пытался уйти от них. Что-то у тебя не очень получилось. Мне приходится Акрес, угрозита опасность, а моя миссия защищать наш мир. Ты промерканимо, хватит говорить обо мне, или я убью твою семью. Я снова поморщился от яростных криков в моей голове. Рорик снова заметил это, после чего молча полез рукой куда-то себе за спину и вытащил небольшой флакончик. Быстро вытащив проб, он плеснул мне в лицо какую-то жидкость с едким, вонючим запахом. Та быстро испарилась, но вонь осталась в носу надолго. Ты что это за Это вырубит твоего мерканнима ненадолго, чтобы мы могли нормально поговорить, пояснил Рорик. Офигеть, а раньше не мог так сделать. Нам нужно его изгнать, Ворус. Это важнее всего, проигнорировав мой вопрос, сказал Рорик. Важнее того, что сейчас в городе творится. Гораздо важнее. А ты хоть знаешь, что там происходит? Нет, но это лишь в масштабе одного города. Есть и другие. И если это существо получит все частицы и вырвется на свободу, тогда весь этот мир будет под угрозой. Нужно изгнать его как можно скорее. Я дал тебе время, чтобы ты нашёл своих близких и отвёл их в безопасное место. Но теперь нужно заняться делом. Я задумался, пытаясь всё переосмыслить. Выходит, Рорик уже заранее догадывался, что всё так обернётся. Откуда ты знал, что всё так будет? Как? Ну, что я приду к тебе, например. Я и не знал. Я бы и сам пришёл, но раз уж ты здесь, пожал он плечами. Ладно, я тоже не в восторге от этого существа, но он угрожал убить моих близких, если я попытаюсь от него избавиться. Он может это сделать. Технически да. Эти создания очень могущественны и могут убить почти любого человека. Но сейчас его силы очень ограничены. Он может разве что сделать кому-то больно, возможно, даже вырубить, но убить? Значит, моя семья в безопасности. Он им не навредит. Я уверен, что нет. Для этого ему придётся подключать своих сородичей, а их силы в этом мире ещё более ограничены. Это просто нерационально. Это как бежать под водой. Теоретически возможно, если решить проблему с кислородом, но уйдет слишком много сил, да и все равно получится медленно. А вот когда он получит все частицы, тогда он будет бегать на поверхности, к тому же сможет призвать других бегунов. Значит, он просто блефовал, что убьет их? Да, ему пришлось потратить несколько лет, чтобы перенести тебя и твою семью сюда. Несколько лет? Несколько лет? Конечно. Вас, судя по всему, вырвали из мира мёртвых. Это очень сложно, но возможно. И на каждого из вас ушли силы десятка мерканимов. Глупо будет тратить столько же сил, чтобы убить твоих родных. Значит, если я умру, меня можно будет снова вернуть? Вряд ли. Второй раз этот фокус не сработает. То есть моя семья в безопасности. Да, только желательно не приближайся к ним, пока эта тварь внутри тебя. На близком расстоянии он может им навредить с меньшими затратами энергии. Да уж. Теперь ты понимаешь, насколько они могущественны. Если хоть один получит свободу и закрепится в этом мире, он приведёт остальных. Они захватили уже много миров и давно хотят получить акрес. Как его остановить? Нужно провести ритуал. Потребуется много энергии, но если повезёт, то это сработает. А если нет, Он не вырвется, не должен, но будет очень зол, в частности на тебя. Замечательно. У нас нет выбора, Варус. Думаешь, я хочу этого? Ты можешь пострадать, а я не сторонник насилия, ты это знаешь. Но мир? Да-да, мир в опасности. Я это понял уже. От меня что нужно? Просто не сопротивляйся. Скорее всего, ты не пострадаешь. Скорее всего, вот, уж бы надёжал. Ложь ты тоже не любишь, так что Ладно, но мне всё равно нужно найти амулет. Ты знаешь, где он может быть? Я слышал, что он попал в руки Данте. Да это и я знаю, но он сбежал из города. Хотелось бы узнать, куда именно. Я не обладаю даром предвидения и не могу узнать всего. Что-то мне подсказывает, что можешь. Ну, я могу только предположить. Я слушаю. Не сейчас. Тебе нужно отдохнуть перед ритуалом, а моя чистить голову, а мне подготовиться. К тому же, может ты его и вовсе не переживёшь, так зачем голубу сейчас ломать? Ну ты и сволочь, Рорик. Может, меня хоть из клетки выпустишь? Извини, не могу. Меня здесь вообще не должно быть. Шмурдяк мне тоже пить не положено. Не боитесь, что я обращусь? Остальным, конечно, всё равно. Ритуал можно и с мутантом провести. Но я бы хотел видеть тебя в добром здравии. Вот, выпей. Можешь даже всё допить. Всё, а я не сдохну? Нет, ты отключишься, скорее всего. Но это даже лучше. Когда Мерканим проснется, то будет очень зол. А пока ты в отключке, то и он тоже. Так дай мне занюхнуть еще той гадости, попросил я. Стойкий и едкий запах уже почти выветрился из носа, и я чувствовал, что Азулгун скоро проснется. Не стоит, от нее и загнуться можно. К тому же перед ритуалом он должен быть в сознании. Ладно, и на этом спасибо. сказал я, прокинув флягу рорика. Вкусная настойка, от которой я уже отвык, потекла в горло, а затем разбежалась приятным теплом по всему телу. Энергия резко прибавилась, но накатилась усталость, а я всё пил и пил, пока жидкость в фляге не закончилась. Не успел я протянуть её обратно, как в глазах потемнело, а я провалился в сон.